А когда он признавался в краже драгоценностей, я невольно вздрогнула, молниеносно подпрыгнув, они сделали быстрое хватающее движение. Я видела, видела воочию, как пальцы кинулись на драгоценности, и ладонь словно проглотила ее. И с невыразимым ужасом я поняла, что этот человек до мозга костей отравлен своей страстью. Только это и ужаснуло меня в его рассказе, рабское подчинение пагубной страсти молодого, чистого сердцем от природы беспечного человека. И я сочла своим долгом на правах друга уговорить, посланного мне судьбой питомца, сейчас же уехать из Монте-Карло, где искушение так велико, и вернуться в свою семью, пока не замечена пропажа, и еще можно спасти его карьеру. Я обещала дать ему денег на дорогу и на выкуп драгоценностей, но с условием, что он сегодня же уедет и поклянется мне своей честью больше никогда не дотрагиваться до карт и вообще не играть в азартные игры. Никогда не забуду, с какой сперва смиренной, потом все просветляющейся, страстной благодарностью внимал мне этот чужой, пропащий человек. Как он словно пил мои слова, когда я обещала ему помочь, внезапно... Протянув руки над столом, он схватил мои руки, незабываемым благоговейным жестом, как бы давая священный обед. В его светлых, обычно чуть мутных глазах стояли слезы. Он дрожал всем телом от волнения и счастья. Сколько раз я уже пыталась описать вам его необычайно выразительный жест и миньку? Его взгляда в ту минуту я не могу передать. В нем был такой упоенный, такой неземной экстаз, какой редко можно увидеть на человеческом лице. Он сравним лишь с той белой тенью, что иной раз мелькает при пробуждении, словно видишь перед собой истязающий лик ангела. К чему скрывать? Я не устояла перед этим взглядом. Благодарность всегда радует, а ведь ее нечасто видишь, столь ясно, чутко строгает сердце, и для меня, человека сдержанного и трезвого, такая... Экспансивность была чем-то благотворным, блаженно новым. И еще, не только этот несчастный юноша вернулся к жизни. После вчерашнего ливня ожилая вся природа, когда мы вышли из ресторана, ослепительно сверкало уже совсем спокойное море. Синева его сливалась с небесной лазурью, где парили белые чайки. Вы ведь знаете пейзаж Ривьеры? Он всегда красив, но он банален, как открытка с видом, Он безмятежно предстает перед вами со своими неизменно яркими красками. Это сонная ленивая красота, которая равнодушно откидывает себя простороннему взгляду, как пышная красавица гарема. Но выпадают дни, правда, очень редко, когда эта красота просыпается, прорывается наружу, словно громко окликает вас неистово сверкающими красками, победно швыряет вам в лицо пестрое изобилие своих цветов, Горит, пылает чувственностью, и такой ликующий день родился из бушующего хаоса грозовой ночи. а мы-то и дождем поблескивали улицы, бирюзой отсвечивало небо, там и сям вспыхивали цветущие кусты, разоцветные факелы среди сочной, напоенной влагой зелени. Так прозрачен был пронизанный солнцем воздух, что горы словно просветлели и приблизились». Казалось, они любопытством толпились вокруг отполированного, блистающего городка. Во всем ощущался бодрящий, настойчивый зов природы, и сердце невольно покорялось ему. «Возьмем экипаж», — сказал я, — «и покатаемся по набережной». Он радостно кивнул головой. Вероятно, впервые после приезда этот юноша видел и замечал природу. До сих пор он не знал ничего, кроме душевного, душного запаха казино. пропитанного тяжелым запахом пота, скопища людей и обезображенными азартом лицами и неприветливого серого шумливого моря. А теперь перед нами грандиозным раскрытым вером лежало, залитое солнцем море, и восхищенный взор блуждал по ясным далям. Мы медленно ехали в коляске, автомобилей тогда еще не было, по чудесной дороге мимо бесчисленных вил. Виды сменялись видами, и сотни раз у каждого дома, у каждой виллы, притаившейся в зелени пиней, возникало тайное желание. Здесь можно было бы жить тихо, спокойно, вдали от мира. Была ли я когда-нибудь в жизни счастливее, чем в этот час, не знаю. Рядом со мной сидел молодой человек, вчера еще задыхавшийся в тисках смерти и рока. а теперь зачарованный искристым потоком солнца. Он, казалось, помолодел на много лет. Он стал совсем мальчиком, красивым, резвым ребенком, с веселым и в то же время почтительным взглядом. И больше всего восхищала меня его чуткость. Если подъем был слишком крут, и лошадям приходилось трудно, он проворно соскакивал, чтобы подтолкнуть экипаж. Стоило мне указать на растущий близ дороги цветок, как он спешил сорвать его. Маленькую жабу, которая, соблазненная вчерашним дождем, медленно ползла по дороге, он поднял и бережно отнес траву, чтобы ее не раздавил проезжающий экипаж. И все время он, смеясь, рассказывал премилые смешные истории. И в этом смехе было для него спасение, ведь иначе он должен был бы петь, прыгать или безумствовать, такое восторженное опьянение владело им. Когда мы медленно проезжали по крохотной горной деревушке, он вдруг почтительно снял шляпу. Я удивилась. Кого приветствовал он здесь, чужой среди чужих? В ответ на мой вопрос он, слегка покраснев и словно оправдываясь, объяснил, что мы проехали мимо церкви, а у них в Польше, как во всех строго католических странах, с детства приучают снимать шляпу перед каждой церковью и каждой часовней. Это почтительное уважение к религии тронуло меня. Вспомнив про крестик, о котором он упоминал, я спросила, верующий ли он, и когда он, несколько смущенный, скромно ответил, что надеется удостоиться благодати, мне неожиданно пришла в голову мысль. «Стойте!» — крикнула я кучеру и поспешно вышла из экипажа. Он в изумлении последовал за мной. «Куда вы?» — спросил он. Я только ответила. «Идите за мной!» Пройдя несколько шагов назад по дороге, мы приблизились к церкви, небольшой сложенной из кирпича часовенке. Дверь была открыта. Смутно серели оштукатуренные голые стены. Желтый клин света врезался в полумрак. Тускло мерцали две свечи, освещая маленький алтарь. Пахло ладаном. Мой спутник снял шляпу, опустил руки в чашу со святой водой, перекрестился и преклонил колени. Как только он встал, Я схватила его за руку. — Подойдите, — сказал я, — к алтарю или священному для вас образу и дайте обед, который я вам подскажу. Он посмотрел на меня удивленно, почти испуганно, но тут же понял меня, подошел к одной из ниш, осенил себя крестом и послушно опустился на колени. — Повторяйте за мной, — сказал я, дрожа от волнения. — Повторяйте за мной, клянусь. — Клянусь, — повторил он. Я продолжала. что никогда больше не приму участия в игре на деньги, какова бы она ни была, что никогда больше не стану рисковать своей жизнью и честью ради этой страсти. С трепетом повторил он мои слова. Отчетливо, громко прозвучали они в пустой церкви. Потом на мгновение стало тихо, так тихо, что снаружи донесся шелест листвы, по которой пробегал ветер. И тут он с внезапным порывом, словно кающийся грешник, В молитвенном экстазе, какого мне еще не приходилось видеть, начал быстро, неистеровой скороговоркой, произносить непонятные мне слова на польском языке. То была пламенная молитва, молитва благодарственная и покаянная, ибо вновь и вновь в этой бурной исповеди его голова смиренно клонилась долу. Все с большей страстностью лилась незнакомая речь, и все жарче, все более истово повторял он одно и то же слово. Ни до, ни после, ни в одной церкви мира не слыхала я такой молитвы. Его руки судорожно вцепили в спинку деревянной скамеечки. Все тело сотрясалось от внутренней бури. Он ничего не видел, ничего не чувствовал. Казалось, он пребывал в другом мире, в некоем очистительном огне преображения или вознесся в иные горние пределы. Наконец он медленно встал, перекрестился и устало повернулся ко мне. Колени у него дрожали, лицо было бледно, как у смертельного утопленного человека. Но когда он взглянул на меня, его глаза просияли. Чистая поистине благочестивая улыбка озарила его изнеможденное лицо. Он подошел ближе, поклонился русским земным поклонам, взял мои руки в свои и благоговейно поднес их к губам. «Вы посланы мне Богом!» Я возблагодарил его. Я не нашла, что ответить, но я от души пожелала, чтобы под низкими сводами вдруг зазвучал орган, ибо я чувствовала, что добилась своего. Этот человек спасен мною навсегда. Мы вышли из церкви на сияющий, льющийся потоком свет этого поистине майского дня. Никогда мир не казался мне таким прекрасным. Еще два часа мы медленно катались по живописной дороге извивавшиеся среди холмов, и за каждым поворотом открывались все новые прелестные виды. Но мы молчали. После такого взрыва чувств все слова казались пошлыми. И когда мой взгляд случайно встречался с его взглядом, я смущенно отворачивалась. Так сильно волновало меня зрелище, сотворенного мной чуда. Около пяти часов вечера мы вернулись в Монте-Карло. Мне предстоял визит к родственникам, от которого... Невозможно было уклониться. Откровенно говоря, в глубине души я жаждала покоя после пережитых волнений. Слишком много было счастья. Я чувствовала, что мне нужно отдохнуть от этого состояния восторженного экстаза. Поэтому я попросила своего питомца только на минутку зайти ко мне в отель. Там, в своей комнате, я передала ему деньги на дорогу и выкуп драгоценностей. Мы условились, что за время моего отсутствия он возьмет билет а в семь часов мы встретимся в вестибюле вокзала за полчаса до прихода поезда, который увезет его через Генную домой. Когда я протянула ему пять банкнот, у него побелели губы. — Нет, не надо денег, прошу вас, не надо денег, — глухо прошептал он, отдергивая дрожащие пальцы. — Не надо денег, не надо денег, я не могу их видеть, — повторил он, словно испытывал физическое отвращение или страх. Но я успокаивала его, говорила, что даю ему в долг. Если он стесняется брать, может дать мне расписку. Да-да, расписку пробормотал он. Отводя глаза, скомкал бумажки, как что-то липкое, приставшее к пальцам, сунул их, не глядя в карман, и быстро, размашисто набросал на листке несколько слов. Когда он поднял голову, лоб у него был влажный от пота. Казалось, его била лихорадка. Протягивая мне листок, он вздрогнул. Словно ток пробежал по его телу, и вдруг я невольно отшатнулась. Он упал на колени и поцеловал край моего платья. В этом движении было столько чувств, что я задрожала всем телом. Странное смятение охватило меня. Я могла только прошептать. «Благодарю вас за то, что вы так благодарны. Но, пожалуйста, уйдите теперь». В семь часов в вестибюле вокзала мы встретимся. Он взглянул на меня, слезы умиления застилали ему глаза. Одно мгновение мне казалось, что он хочет что-то сказать. Одно мгновение мне чудилось, что он сейчас устремится ко мне. Но вот он опять низко-низко поклонился и вышел из комнаты. Миссиска опять прервала свой рассказ. Она встала, подошла к окну и, не двигаясь, долго смотрела на улицу. Плечи ее слегка дрожали. Вдруг она решительно обернулась. Ее руки, доселе спокойные и безучастные, внезапно сделали резкое, порывистое движение, словно что-то разрывая. Затем она твердо, почти с вызовом взглянула на меня и продолжала. «Я обещала, что буду говорить вполне откровенно. Сейчас я вижу, как необходимо было это обещание. Лишь теперь, когда я впервые заставляю себя описывать одно за другим все события этого дня», и стараясь облечь в ясные слова запутанный клубок смутных ощущений, лишь теперь я вижу многое, чего тогда не понимала или, быть может, не хотела понимать. И потому я хочу твердо и решительно сказать правду и себе, и вам. Тогда, в ту минуту, когда он вышел из комнаты, я осталась одна. Я почувствовала убийственный удар в сердце, от которого у меня потемнело в глазах. Что-то причинило мне жестокую боль, Но я не знала или отказывалась знать, почему трогательная почтительность моего питомца так глубоко уязвила меня. Но теперь, когда я заставляю себя беспощадно извлекать из памяти прошлое, глядя на него как бы со стороны, когда призвав вас, свидетели, я не вправе ничего скрывать, трусливо утаивать чувства, в которых стыдно сознаваться. Теперь у меня нет сомнений. То, что мне тогда причинило такую боль, было разочарование. Этот юноша так покорно ушел, без всякой попытки удержать меня, остаться со мной. Он так безропотно и почтительно покорился моей просьбе уехать, вместо того, чтобы сжать меня в объятиях. Он почитал меня только как святую, которая явилась ему на его пути, и не, не видел во мне женщины. Это было разочарование, разочарование, в котором я не признавалась себе ни тогда, ни позже. Но женщина все постигает сердцем, без слов. — Потому что теперь я себя больше не обманываю. Если бы этот человек обнял меня в ту минуту, позвал меня, я пошла бы за ним на край света.